Еще на подходе к городу услышали колокольный набат, густой и тревожный. Солдаты сразу напряглись. «Беда в городе приключилась», – заволновался Капрал. Его волнение передалось и нам. Мы погнали коней. Уже на заставе узнали причину переполоха. Горела та самая ярмарка, на которой стоял наш торговый шалашик. Огонь грозил перекинуться на соседние дома. Погода была засушливая, дерево горело, как солома. «Надо выручать!» крикнул я и пришпорил коня. Еще немного, и мы увидели, как над крышами домов вьется дым и пылает огонь. Многие сразу закрестились. Пожар есть пожар. Он всегда собирает много народа. К счастью, праздных не было, да и быть не могло. Случилась катастрофа, и в борьбу с ненасытным чудовищем вступил весь город». Бабы, мужики носились сушатами, полными воды, ломами и баграми, спасая то, что можно спасти, не давая огню новой поживы. Детвора гонялась за живностью, на ярмарке торговали и коровами, и овцами, а курей вообще не счесть. Ловила и растаскивала по дворам. Гвалт стоял, ну, такой, как обычно на пожаре, когда все кричат одновременно и никто никого не слышит. Не хватало самого главного – организатора. Без него тушение велось стихийно, люди бестолково метались то в одну сторону, то в другую, а пламя продолжало набирать силу. Еще немного и, как бы ни пришлось, отстраивать городок заново. Прецедентов в истории полно. Наш отряд сходу включился в тушение. Благодаря солдатам удалось выстроить народ в цепочку, черпать воду из ближнего пруда и передавать наполненные пустые ведра. Работа сразу пошла веселее. Мы с Иваном носились в гуще событий, покрикивая на нерасторопных, подменяя уставших, обессиленных пожарных. Суматохи и бестолковщины стало меньше. Ярмарку, что называется, спасали всем миром. Языки пламени вздымались к небу. Ветер словно мехами раздувал огонь, переливал пламя на деревянные строения и приносил клубы смрадного дыма. Пепел забивал нос и рот, на одежду и тело оседала копоть, люди буквально почернели. Я бросил взгляд на Ивана. К потному лбу прилипли волосы. Под глазами синяки, щеки в саже, одежда из гвазда, под ногами грязная черная лужа. Судя по улыбке братца, я выглядел не лучше. Мимо прогрохотали закопченные бревна. Один из домов все же хорошенько тронуло пламенем, его быстро разбирали, укрываясь от нестерпимого жара под войлочными щитами. Что-то треснуло, будто распоротая материя. Осыпалось, обдав нас волной раскаленного воздуха. Люди разбежались. Послышались щелчки, как от охотничьих патронов, брошенных в костер. Помню, развлекался я так с дружками в далеком безоблачном детстве. Как нас тогда не поубивало, загадка. К нам подбежала закутанная в огромный платок женщина. Кроме глаз и случайно выбившейся пряди волос, некогда косу заплетать было, ничего не видно. В руках огромный кувшин. К воску, хлебните, милая, полегчает», – попросила она. «Тяжко ведь вам приходится». «Спасибо, матушка», – произнес Иван с благодарностью, делая внушительный глоток. Его кадык заходил вверх-вниз, по подбородку потекла струйка. У меня самого в горле пересохло. «Держи», – он протянул мне кувшин. Я с наслаждением принялся пить живительную влагу. Закончив, крякнул и вытер рукавом усы. «Будто снова родился. Низкий поклон тебе, сударушка». Это вам спасибо, родимые. Без ваших трудов одно кострище осталось. Ой, не приведи Господь. Ох, и причитая, женщина ушла поить других пожарных. И все же с пожаром справились. Огонь перестал бушевать, отступил, хотя и порядком измотал нас. Большая часть ярмарки была уничтожена. Развалин и тех не осталось. Дотла сгорели амбары и амбарчики, деревянная галерея с торговыми рядами, сараи. что уж говорить о шалашиках. На соседних зданиях пострадала кровля, подпалила стропила и перегородки. Ущерб был огромный. Понятно, что со временем ярмарку отстроить заново, без нее никак, но обойдется это в копеечку. Для небольшого Марфина удар страшный, оправляться от последствий не один год. Убедившись, что худшее позади, люди начали разбредаться по домам. К пепелищу потянулись разоренные хозяева. Их унылые фигуры отчетливо выделялись на черном фоне пожарища. Они ворошили пепел, разгребали завалы, что-то искали, без особой надежды на успех. Подошел капрал. Я не сразу его узнал. Кафтан почернел, лицо в саже. Как здесь говорят, просто араб какой-то. «Досмотр желаете учинить? Покуда эти?» Он кивнул на погорельцев. Совсем ничего не разворошили. Я кивнул. К нам присоединился соцкий. Сноска. Соцкий – соцкий староста. Выборная должность от 100-200 дворов в селе и городе. Отвечал в том числе и за противопожарную безопасность. Обязанности исполнялись безвозмездно в порядке мирской повинности. Конец сноски. Он тихо пояснял, иногда кашля. Люди гряд, все началось с армянского анбара. Там полыхнуло, да так сильно, что все, что рядом было, занялось. Никто и ахнуть не успел. Капрал рявкнул. «Как же ты, скотина такая, пожар допустил? Кто тебя, раззяву, выбрал?» Соски поежился, как от холода, хотя жар стоял словно в печке. Порой из-под пепла пробивалось пламя, и его сразу же тушили песком или затаптывали. «Мир меня выбрал. Ему и судить, коли в чем моя вина будет. А ежели про пожар говорить, так он не из-за недосмотра приключился. Петуха нам красного подпустили, вот и занялось». «Говоришь, поджог был умышленный?» – Насупился Иван. «Никаких сумнений. Подпалили ярмарку. И свидетели есть. Имеются. Кто такие?» «Известно кто. Мальчишки видели, как возле армянского забора двое крутились. По виду отшибаев не отличить. Они подожгли. Насем крест поцелую». Сотский с готовностью схватился за шнурок от нательного крестика. «Погоди», – отмахнулся я. «Мальчишек зови. Пусть подробнее распишут». Сорванцы оказались знакомыми. С их помощью мы возводили свой шалаш. Поначалу это их смутило, но после подзатыльника, отвешенного тяжелой рукой капрала, мальцы разговорились. С их слов выходило, что возле амбара торчала парочка подозрительных типов, которые точно приехали не для того, чтобы торговать или покупать, да и на зевак не тянули. Было у них какое-то дело, которое желательно обстряпать без свидетелей. Я сразу поверил пацанам. С их жизненным опытом поневоле станешь хорошим психологом. Порылся в карманах и протянул им медный пятак. Вот вам, а теперь ступайте к мамкам, пока они вас крапивой не выдрали». Ребятне было любопытно, что творится на пепелище, но искушать судьбу они не стали. Иван тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел запыхавшегося драгуна. Тоже чумазого, как трубочист. Ваше превосходительство, прошу за мной. Там нужда в вас есть. Действительно, со стороны остатков армянского амбара кто-то призывно махал рукой. Види, приказал я. Соцкий хотел остаться, но я велел ему следовать за мной, и он угрюмо поплелся позади. Тинуло гарью, Мы прятали лица под смоченными платками.